Глава 35. В прошлом Элиза Лайонель Грей была не из самых аристократичных кровей, всего лишь дочь мелкого барона, получившего титул за заслуги перед королевством. Она не отличалась сильным магическим талантом, точнее отличалась почти полным отсутствием Монова. Могла камин разжечь, чай в кружке подогреть, одежду почистить от пятнышка одного или двух, а вот три пятна уже становились проблемой. Элиза заказывала магическую чистку в доме напротив. Да и невероятной красавицей ее тоже нельзя было назвать среднего роста, чуть полноватая, в той степени, когда еще не толстушка, но уже и не стройная. Светло-русые волосы ровно того тона, чтобы не казаться мышинами. Слегка опущенные уголки глаз не придавали ей томный или утонченный вид, а больше спокойный, даже слегка сонный. В Элизии не было ничего выделяющегося, но вместе с тем она казалась образцом теплоты и женственности. В таких не влюбляются, на таких женятся, когда хотят найти хорошую мать для будущих детей или молчаливое приложение к дому. И Элиза об этом прекрасно знала, когда впервые отправлялась на Краевский бал. Все, на что она надеялась, так это на уважение со стороны мужа. При всех своих недостатках глупая Лиза никогда не была. По негласным правилам высшего света, любовь ей не светила, но из всех правил бывают исключения. В Элизу влюбились. Граф Тирен Энрейд, королевский маг, один из генералов, возглавивший армию в весьма юном возрасте и не единожды принесший королевству победу на блюдечке, был полностью безвозвратно очарован Лизой. «Почему так случилось?» Тут уж никто точно не знал. Может, генерал Энрейд, любимец женщин, оказался слишком избалован роковыми красотками, которые ему приелись до оскомины. Может, элиза показалась ему судьбой. Но факт был налицо. Генерал Тиран Энрейд не старый и весьма привлекательный. Богатый, магически одаренный, со всех сторон выдающийся и положительный. По уши влюбился в простую, ничем не примечательную Элизу Лайонель Грей и стал оказывать ей вполне определенные знаки внимания. Приличные, между прочим, потому как ухаживания велись по всем гласным и негласным правилам высшего света. Тогда это событие хорошенько тряхнуло высший свет, магов, аристократов и даже, во что трудно поверить, королевскую армию, ведь граф Энрейт был одним из лидеров и пользовался любовью и уважением солдат. Первые красавицы королевства были в ужасе, что взор одного из завидных женихов королевства остановился ни на ком-то из них. Их мать искренне недоумевали и косились на Элизу, подозревая ту во всех известных и не очень прегрешениях. Друзья Энрайда недоумевали, в упор не понимая, что он нашел в девушке без особых талантов, без большого приданного и влиятельных родственников. Тайная стража проверяла на использование любовных зелий, а Элизу трижды вызывали на допрос. Разумеется, в тайне от графа Энрайда. Когда пришло письмо с просьбой явиться на четвертый допрос, Элиза попыталась сбежать из королевства. А Влюбленный в нее генерал узнал о происходящем, и разразилась буря. Головы не полетели, но несколько магов отправилась в больницу». Наверное, именно этот случай уверила Лизу, что для графа Энрейда она не просто очередное развлечение. У нее действительно был очень острый ум и превосходные аналитические способности, потому ей постоянно казалось, что любовь графа это какая-то сомнительная шутка, фатальная ошибка и тому подобное. Но как позже поняла Элиза, любовь и чувства не те вещи, которые поддаются анализу. И когда генерал настиг ее на границе королевства и попросил дать ему месяц на то, чтобы попробовать вызвать ответные чувства, Элиза сдалась и позволила себя очаровать. Вскоре она влюбилась без памяти в граф Энрейда и вышла за него замуж. Обладая кротким и спокойным характером, Элиза ни в чем не перечила мужу, лишь могла шутливо пожурить, если тот слишком загружал себя работой. Да и граф Энрейд отнюдь не был тираном, супругу любил искренне и со всей отдачей. Элиза отнюдь небезосновательно считала себя редкостной счастливицей, которой достался практически идеальный супруг. Лишь временами ее смущала непонятно откуда вспыхивающая ревность. Но однажды, заметив, какое раздражение вызывает наличие рядом с ней мужчин, Элиза изо всех сил старалась оградить себя от общения с противоположным полом. А в скором времени наняла для себя помощницу Лили из рода разорившихся аристократов и везде брала ее с собой, чем свела ревность со стороны графа практически на нет. Их считали образцовыми супругами, ставили в пример. Так что рождение в скором времени сына и наследника Одана ни у кого не вызвало удивления. Оден рос весьма непосредственным ребенком, и откровенный и беззастенчиво, как могут только по-настоящему счастливые дети, купался в любви родителей, местами проявляя безалаберность и проверяя пределы дозволенного. Но это сейчас. Он влетел в кабинет отца без стука, хотя няня Лили не раз говорила ему, что стучать нужно обязательно, и заставил своих родителей отпрянуть друг от друга. Отец прокашлялся, а вот мама почему-то покраснела. — Папа, ты обидел маму? — Маме нравится, когда ее вот так обижают, — пробормотал себе под нос граф Энрейд, а потом громче добавил. — Вовсе нет, твоя мама это подтвердит. Все хорошо, милая? «Конечно, что ты хотел, Одан? Разве Лили не учила тебя стучать?» «Простите, но папа обещал пойти со мной потренироваться на мечах полдень, а уже полдень, вот я и...» Одан наклонил голову, словно признавая свою вину. Но на деле он лишь хитрил, зная, что родители ничего не сделают, как только поймут, что он чувствует себя виноватым. Да и отец тоже молодец, обещал, а не выполнил. Так что сам виноват, что Одан тоже решил немножко нарушить установленные правила. Отец и впрямь вздохнул тяжело, но сказал. «Дай мне немного времени, и мы сразу приступим. Я приду в тренировочный зал через четверть часа, договорились?» «Отлично, тогда я там тебя и подожду», — обрадовался Одан и, поклонившись, скрылся за дверью. «Значит, только меч и наука», — прошептала Элиза. «Прости, я не думала». Когда родился Оден, то стало ясно, что... Либо его магический дар будет слишком слабым, либо он вообще не сможет использовать магию. В четыре года, когда Одан не смог призвать искру для свечи, стало понятно, что его путь — путь воина или ученого. К чести Тирана, который был достаточно амбициозным, он спокойно принял тот факт, что его старший сын не станет магом, и с удовольствием принялся обучать Одана сражению на мечах а после нескольких разговоров с женой пригласил учителей из столицы, чтобы сын смог обучаться и некоторым наукам. «Ученый или мечник? Пусть это будет выбор родана, а не его родителей». Энрид встал и обнял жену со спины. «За что ты извиняешься? За то, что подарила мне чудесного сына? Но магия! Если бы моя кровь была благороднее, а в роду были сильные маги, то наш сын тоже родился бы магом». «Элиза, послушай, когда я просил твоей руки, я знал, что наш ребенок может и не стать магом. Он уже превосходно владеет мечом, а его успехи в учебе серьезнее, чем у многих сверстников и детей постарше. Конечно, с магией ему пришлось бы легче, но... Вот он наш сын. Он может достичь всего и без магии. Или ты сомневаешься в нем? Нет, конечно. Стоит вспомнить, кто его отец, как все сомнения сразу отпадают». Хитро улыбнувшись, ответила Элиза. «Ну вот и отлично. Скоро надо бы пойти потренироваться с Оданом, а пока... А пока... А пока я собираюсь как следует тебя пообижать. Ты не против?» «Если ты будешь обижать меня так, как обижал до прихода Одана, то я очень даже за...»